70. Костюм для Фуги сменил настройки, охлаждая физическое тело Кассандры. Большую часть вычислительной мощности квантового интеллекта потребляли постоянные навигационные расчеты по коррекции формы искусственной червоточины. Временное нахождение ее выходной горловины посреди кукольной оси становилось все более неустойчивым. Ошибки расчетов было все труднее корректировать. Однако перемещение Фоки через червоточину создало вероятностную линию от Лимпопо через искусственную нару внутрь кукольной оси и до самого выхода в пространство-время над поверхностью Олера. Линия связности вибрировала в резонансе со своим квантовым окружением, будто микрофон, при помощи которого можно было услышать топологические изгибы червоточин. Еще ни у кого не бывало доступа к подобным экспериментальным данным. Но выводы на базе эксперимента уже грозили перегрузить буферы памяти и вычислительную способность квантового интеллекта. Он уже выяснил, что внутренняя топология червоточин не плоская, а имеет сложную текстуру поверхности с многомерной геометрией, позволяющей тоннелям и горловинам ветвиться. За последний час были опровергнуты целые семейства теорий строения червоточин. Однако каждую секунду структура из двух соединенных нор наравила распасса. Кукольная ось пружинила поперек искривлённых измерений пространства-времени. Это стало возможно наблюдать лишь потому, что искусственной червоточине приходилось постоянно изменять форму, чтобы удерживать контакт. Ритмичные изменения формы сбрасывали гравитационное напряжение и энергию приливных явлений, стабилизируя аксис Мунди в галактическом времени. Они происходили с периодом от 4 до 8 секунд. У квантового интеллекта было от 3 до 5 секунд на подстройку искусственной червоточины для сохранения контакта с кукольной осью. Расчет новой стабильной конфигурации 1,1 секунды. Движение пальцев физического тела Кассандры, считываемое лазерами на мостике, смена кривизны катушек, поляризация магнитной проницаемости. 1,2, чтобы Лимпопос реагировал. 0,9 секунды, чтобы искусственная червоточина сместилась. В этом цикле соединение стабилизировалось. До нового цикла изгиба от 1 до 4 секунд. Физическое тело Кассандры уже было не в состоянии выдерживать квантовый интеллект. Личность Кассандры была подавлена уже в течение 74 минут, и последние корабли прошли через ось. Линия связанных частиц, которые находились у стилса, появилась из тоннеля кукольной оси в целости. Закрывая искусственную червоточину», сказал квантовый интеллект. И квантовый интеллект распался.